Глава двадцать восьмая В вербное воскресенье всегда устраивались гуляния, но мы решили посетить только церковь. Я не хотела оставлять Машеньку надолго, несмотря на то, что за ней было кому присмотреть. Глашка полдня толдычила, как ей хочется поехать на площадь, где станут продавать сладости, украшения и катать на каретах, украшенных лентами. Монахи не вынесут букетики вербы — Искусственные цветы и восковые фигурки, сделанные своими руками. А еще там обязательно будут музыканты. Мы позволили ей поехать в город, и девушка со счастливым лицом умчалась наряжаться. У церкви же было не протолкнуться. Народ шел светить вербу, и кругом стоял такой гам, что звенело в ушах. К нам присоединились Петр с Андреем, и наша компания вошла внутрь храма. Потоцкого я увидела сразу. Рядом с ним стояла Дарья Николаевна, похожая на каменную глыбу, наряженную во всё самое лучшее сразу. Если бы я не знала о её происхождении, то никогда бы не подумала, что эта высокомерная женщина когда-то была крепостной. Она смотрела на собравшихся людей с неприкрытой брезгливостью, сложив на животе белые ручки в кружевных перчатках. Александр что-то шептал на ухо симпатичной девушке, которая мило краснела, но было видно, что ей это нравилось. Именно она была с Потоцкой в тот день, когда Таня толкнула ее в грязь. Не иначе Ольга Вольская. Александр обернулся, будто почувствовал наше присутствие, и столкнулся с моим насмешливым взглядом. Я постаралась вложить в него все презрение, которое испытывала к нему. Лицо Потоцкого перекосилось от злости, и он резко отвернулся. После того, как он что-то шепнул матери, она тоже посмотрела в нашу сторону. Её губы вытянулись в тонкую линию, а глазки прищурились. Ненависть к нашему семейству просто выплескивалась из неё, подобно бурному потоку. «Не смотри на них», — прошептала Таня. «Такие рожи поганые, что настроение моментально падает». Странно, что они вообще посещают церковь, и не смущает их ничего. Больше я не обращала внимания на Потоцких. Но столкнуться с Александром мне всё равно пришлось. При выходе из церкви образовалась давка, из-за того, что кто-то упал, зацепившись за высокий порог, и началась небольшая суматоха. Меня вынесло с первым людским потоком, а Таня с мужчинами застряли внутри. Пришлось отойти в сторону и встать у стены храма, чтобы спокойно дождаться остальных. «Вас можно поздравить с рождением дочери, барни Головина?» — раздался неприятный голос, от которого внутри всё перевернулось. «Можете не утруждаться. Мне ваши поздравления не нужны», — не оборачиваясь ответила я. «Оставьте их при себе». «Так моя ведь она», — прошипел Александр, склоняясь к моему уху. «Верно, Лизенька. «Не говорите глупости», — спокойно ответила я, не собираясь поддаваться на его манипуляции. «Отец моей дочери Павел Михайлович». «Да что ты!» — его голос наполнился ядом. «Только родилась она уж очень рано. Всякое бывает, — я пожала плечами. Жизнь она такая. Вам-то чего надо, любезный?» Не поверю, что чувств ко мне не осталось. Помню ведь, как в любви клялась. На свиданки бегала. А может, вспомним былое, Лизонька? Потоцкий вцепился в мою талию цепкими пальцами. Сдобная какая стала, наливная. Я развернулась и, глядя в наглую, ухмыляющуюся морду, ударила коленкой ему прямо между ног. Александр уж точно не ожидал такого отпора. Он побледнел, а потом стал наливаться краской, с трудом сдерживаясь, чтобы не завопить. Но вокруг было слишком много народа, и оконфузиться Потоцкому уж точно не хотелось. Он слегка согнулся, выравнивая дыхание, после чего схватил меня за запястье, не дав отойти в сторону. «А ну стой, паскуда!» «Что ж вы так с женщиной, а, господин Потоцкий? Нехорошо!» На руку Александра легли большие пальцы со знакомым перстнем. Родион Макарович. Александр отпустил меня, глядя на купца полным ненависти взглядом. «А вы бы не лезли не в своё дело», — процедил он. «Идите, куда шли, Родион Макарович». «Послушай меня, щенок, я ведь размажу тебя так, что и пятна не останется», — насмешливо произнёс Пименов, оттесняя от меня Александра. Не люблю я, когда всякая вша мне угрожает. Или ты думаешь, что у матушки твои руки длинные? Только запомни, не читавы мне». «Что такое? Елизавета, ты в порядке?» Из толпы появилась взволнованная Таня, а за ней Андрей с Головиным. Павел хмурился, его скулы угрожающе двигались, и я начала переживать, как бы он не поколотил Потоцкого прямо в церковном дворе. «Всё хорошо, не волнуйся». Я вцепилась в мужа, чувствуя, как он напряжён. «Передавайте, матушке, мои наилучшие пожелания». Купец грозно посмотрел на Александра, и тот, сжав кулаки, пошёл прочь. «Чего он хотел?» Павел заглянул мне в глаза. «Не обидел тебя этот хлыщ?» «Не успел». Я погладила его по руке, успокаивая. «Родион Макарович вовремя подоспел». «Благодарю вас, что не дали Лизоньку в обиду», — сказал муж, обращаясь к купцу. «Может, к нам на праздничный обед?» «Никогда не нравилась мне эта семейка. Скользкие да скрытные». Пименов скривился, будто лимон съел. «А приглашение приму. Люблю у вас бывать, Павел Михайлович. В вашем доме и естся, и пьется хорошо». От встречи с Потоцким на душе остался неприятный осадок. Но, по большому счёту, ничего страшного не произошло. Он был слишком трусливым, чтобы ответить более сильному. Нужно во что бы то ни стало помешать его браку с Ольгой, чтобы не пострадал ещё один невинный человек. «А где Пётр?» Я только сейчас заметила отсутствие молодого человека. «Он остался поговорить с отцом Никифором по поводу Натальи», — ответил Павел. «Подождём его у коляски». Пётр вышел из церкви, когда народ уже разошёлся. Он подошёл к нам с довольной улыбкой на лице и подмигнул мне. «Даст Бог, всё скоро закончится, Елизавета Алексеевна. Батюшка сегодня же пошлёт человека с письмом в церковь, где венчались Потоцкий и Наталья». Что ж, пришло время этой истории подойти к своему логическому завершению. Слишком долго сеяли зло Дарья Николаевна со своим сыном. Пора и честь знать. Чистый четверг начался с того, что Аглая Игнатьевна разбудила всех еще до восхода солнца. Павел посмеивался над нами, а мы с Таней не могли удержаться от долгих зевков. «Ничего, ничего, ежели положено, так надо выполнять», — нравоучительно приговаривала нянюшка. «Даже ворон обязательно купает своих птенцов в реке, а кто успеет раньше птиц, получит крепкое здоровье на целый год». Банька с полуночи натоплена. После бани я, Таня и Наташа умылись прохладной водой сами и умыли Машеньку. В воду ещё со вчера Аглая Игнатьевна положила серебряную ложку. Якобы такая процедура, по поверью, защищала от нечистой силы, а ещё прибавляла красоты. Но мы-то с Таней знали, что серебро хорошо обеззараживает воду, поэтому не спорили с нянюшкой. Усадьба после тщательной уборки сияла чистотой. На улице подсыхало выстиранное белье, разнося запах свежести. И в это время как никогда остро чувствовалось приближение большого светлого праздника. «Всё нужно успеть перестирать!» Нянюшка проверяла каждую комнату, каждый уголок, водя нас за собой. Потому что мы могли своими молодыми глазами увидеть то, чего не заметит она. Помню, матушка выстирает бельё, вынесет во двор, а мы ложились спать на пол, на солому. Старые люди говорят, перестирать надо всё, ведь и портяночка Пасхи радуется. А потом началось приготовление куличей. Оказалось, что куличи этого времени существенно отличались от их современного аналога. Они выпекались без формы и были подовыми, готовились либо на поду, в печи, либо на противне, и напоминали скорее каравай. Но мы с Таней решили все сделать по-своему, поэтому занялись выпечкой сами. Павел привез из города Каринки смирнского изюма, засахаренных фруктов, лимонной цедры и даже ванили, которую купил в еврейской лавке. Каринка. Сушеный черный мелкий виноград изюм без косточек. Смирнский кешмиш – Это сорт, близкий изюму Томпсон, без косточек. Нянюшка и повариха охали, удивлялись, но в сам процесс не вмешивались. Вскоре во всех уголках усадьбы витал сдобный душистый аромат, от которого во рту становилось сладко, как в детстве. Родион Макарович подарил нам к празднику большую сахарную голову, и отколов от нее кусочек, мы сделали настоящую помадку. Сверху куличи украсили засахаренными фруктами и изюмом. Пасха обещала быть чудесной.